Глава 9 Новые лица. Один. Ни душа, ни тем более ванной в Бабкином доме не было, как не было и водопровода. Для санитарных целей имелся только жестяной рукомойник в прихожей. Второй такой же на кухне и летний душ во дворе, маленькая и грязная на вид кабинка, притаившаяся между флигелем и кряжестой яблоней. Этим-то душем и решил воспользоваться Герман, который долго и с тайной брезгливости откладывал свое знакомство с ним. Во-первых, не желая связываться с кабинкой, он вполне обходился рукомойником. Проявляя чудеса гибкости, Герман мыл под холодной струей сначала одну половину тела, затем другую, а что не доставал, обтирал смоченной в воде губкой. Но теперь, перед свиданием с Машей, он, наконец, собрался вымыться как следует. Накануне вечером они снова виделись на руинах, долго бродили по улицам и уже в сумерках, прощаясь, условились о новой встрече. День был наполовину выходной. Утром команда выезжала на шурфы, но с работой, намеченной на сегодня, управились еще до полудня, и было решено пораньше вернуться в чекалин После обеда Бобышев и Юра умчались за продуктами, остальные же, напившись чаю, дремали в комнате на полу. Душ представлял собой жуткого вида конструкцию, кое-как сваренную из металлических труб, закрытую с трех сторон листами фанеры, а спереди цветастой занавеской, обтрепанной настолько, что ее нижний бахромчатый край едва доходил Герману до колен. Над конструкцией возвышалась до нельзя ржавая железная бочка, в днище которой был вделан краник. В бочку эту еще предстояло натаскать горячей воды — что само по себе составляло мудреную и трудоемкую задачу. Наносив дров из сарая и затопив печку для кипячения воды, Герман обнаружил, что кипятить ее, собственно, не в чем. Никакого ведра, кроме помойного, в доме не нашлось, а таз, в котором Табунчиков парил ноги, был для этой цели непригоден. И мелковат, и нести через весь двор не совсем удобно. Было еще одно ведро, конторское, для хранения пикетов, но оно вместе с архиобусом укатило в магазин. Герман тщательно обыскал дом, флигель и сарай, но ничего, кроме нескольких мелких кастрюлек и мисок, не обнаружил. Наконец, на чердаке, куда он поднялся по шаткой приставной лестнице, за древней радиолой «Сириус», покрытой сантиметровым слоем пыли, была найдена огромная эмалированная кастрюля — тоже очень пыльная, затканная паутиной, с двухсотлетним трупиком паука-крестоносца на дне. Кастрюлю эту Герман отмыл, наполнил водой и поставил на огонь, предварительно сдвинув с печной конфорки тяжелое чугунное кольцо. Когда на поверхности воды появились первые пузырьки, Герман взглянул на часы. Все это нелегкое упражнение, состоявшее, по крайней мере, из сотни различных действий, отняло у него каких-нибудь 40 минут. Два. Готовясь к водным процедурам, Герман с волнением думал о скорой встрече и в подробностях вспоминал вчерашнюю. И даже не столько саму эту встречу, сколько ее завершение в сумерках, возле Машиной калитки. Возвращаясь с раскопа, они долго оттягивали прощание, по нескольку раз проходили по одним и тем же улицам, замечая на облупленных скамейках одних и тех же безмолвных, литургически неподвижных старух. Маша много рассказывала о себе, об отце, о крепости, о своей давней, половину мира для нее заслонившей в рожде с Чикалином. Этот последний, или просто поселок, как его все здесь называли, представлялся ей худшим местом на земле. Минутами она стыдилась своего многословного рассказа, о чем свидетельствовали румянцы, которые вспыхивали на ее щеках но не могла сдержать наплыва мыслей и чувств, копившихся в ней годами, в отсутствии достойного собеседника, не говоря уже о настоящих друзьях. То и дело в ней прорывалось что-то детское, подростковое, но иногда она удивляла Германа взрослостью суждений, взрослостью, которая говорила о нелегкой внутренней работе, вызванной, очевидно, недавними событиями в ее семье. Временами он ощущал, по легчайшей вибрации её голоса, по гнёту смущения в нём, как стучит и вспрыгивает Маша на сердце, и улыбался украдкой, гордый тем, что эти взволнованные толчки вызваны его присутствием. «Я раньше глупая была, почти как валькирии», — рассказывала она, негромко подстраиваясь под зыбкую тишину сумерек, наполненную стрёкотом кузнечиков. «Лет до одиннадцати, наверное». Папа тогда был большой демократ и непременно хотел, чтобы я с местными детьми росла, а то вдруг еще стану белой вороной. Вот я и была, как все, и сама этого не замечала. В те же игры дурацкие играла, и по улице бегала с чекалинскими, и даже с мальчишками многими из за панибрата была. Я, впрочем, уже в то время с ними дралась иногда. Но не за важное что-нибудь, не за правду, а так просто, по характеру. Заденет меня кто-нибудь... Ну, я и в драку. Папа про меня говорил, бой, баба. И пока я такой была, чекалинские меня за свою принимали. А потом меня вдруг как стукнуло что-то, будто пелена какая-то с глаз упала. Я вдруг стала всю эту гадость замечать, все невежество это, что дети вокруг глупые и злые, что игры у них жестокие, и сами они, как маленькие волчата. И мне такими, как они, быть не захотелось. Она провела пальцем по штакетинам чужого забора, извлекая из них глухой, чуть слышный разнокалиберный звук. «Меня книжки спасли из папиного шкафа. Я уже давно к этому шкафу присматривалась. Он у него в кабинете стоит, такой здоровый, старинный, резной. И книжки в нем такие солидные. Все сплошь классика, в толстых кожаных переплетах. Еще научного много по истории. Мне все чудилось» что от этого шкафа исходит какой-то упрек, вызов, что ли? Мол, как же это? Папа у меня такой большой и важный человек, в поселке на него как на бога столичного смотрят. А я такая дуреха, будто приемыш какой-то, а не родная дочь. И ему, наверное, втайне за меня стыдно. Так я и стала потихоньку книжки из этого шкафа таскать. И тогда уже окончательно от всего чекалинского прозрело. У меня, может быть, тоже был такой шкаф. Наконец, блуждая, они свернули в проулок и подошли к Машиному дому. Стоял он на окраине, недалеко от реки, за которой лежала безлюдная складчатая равнина. Был он не самый большой, но зато самый приметный в проулке, высокий и узкий, как пенал, деревянный, в два этажа, над которыми было надстроено еще нечто вроде мансарды или просторного чердака с ветхим остекленным крыльцом заставленным цветочными горшками. Обширный участок, обнесенный штакетником, утопал в зелени кустарников и плодовых деревьев. В глубине участка, за домом, виднелась крыша какой-то миниатюрной постройки, сарая или чайного домика. Свет нигде не горел, только внизу, на подоконнике, тускло мерцала оранжевым огоньком декоративная электрическая свеча. У калитки Маша слегка стушевалась, и улыбнулась смущенно. Очевидно, собираясь что-то сказать Герману на прощание, но посмотрела во двор, и глаза ее внезапно округлились. «Ну все, мне пора», — пробормотала она, и с выражением комичного ужаса на лице бросилась за калитку. Подбежав к веревке, натянутой на высоких шестах, она принялась срывать с нее развешанное на просушку нижнее белье. Вся ее серьезность, конечно, тут же слетела. При этом она стыдливо озиралась на Германа, будто он бог весь что такое увидел. Герман обратил внимание не столько на фасон и цвет белья, а что белье Машина догадаться было нетрудно хотя бы по размеру, сколько на его бедность. Все эти трусики и лифчики были дешевенькие, поношенные, линялые от частой стирки. Скомкав белье, Маша сунула его под мышку и легко, как балерина, взбежала на крыльцо. «До завтра, ладно?» сказала она, бросив на Германа озорной взгляд, распахнула дверь и скрылась в темноте прихожей. Мгновение спустя в комнате на первом этаже загорелся свет. Герман ждал, что Маша подойдет к окну, но нет, там, за дымчатой занавеской, лишь промелькнул ее неясный силуэт. Дом был хотя и двухэтажный, но довольно скромный для директорского жилища. Обшитый простым тесом, без всяких архитектурных затей, с простыми же одинарными рамами в окнах, Он походил скорее на дачу, чем на полноценный загородный дом. Зимой он, вероятно, был населён сквозняками. А ещё Герману показалось, что и дом, и участок несли на себе отпечаток той драмы, которая постигла Машину семью. Зелёная краска на стенах выцвела и облупилась, наличники кое-где отстали от стен, садовые дорожки и клумбы заросли сорной травой. Впрочем, он тут же отказался от этой мысли. Если сад еще мог прийти в упадок за такой короткий срок, то дом едва ли. В последний раз, поглядев на окно, он хотел уйти, но тут дверь распахнулась, и на крыльцо вышла женщина в черном плаще. Сбежав по ступенькам, она быстро направилась к калитке. Герман сразу догадался, что это НАТО, та самая покинутая директорская жена, о чьей разгульной жизни рассказывала Вера Богдановна, а не другая какая-нибудь родственница или соседка. Было что-то в изломе ее плеч, в тусклом мерцании глаз, глядевших долу, что выдавало ее несчастье. «Стой!» — сказала она, на ходу запахивая плащ. Плащ был старый, измятый и смотрелся странно в такую погоду. Конец августа все-таки. Несмотря на вечер, на улице было градусов двадцать тепла. Может быть, из-за этого плаща и сама Ната показалась Герману какой-то сморщенной, увядшей, чуть ли не старухой. «Стой!» Она подошла к калитке и впилась в него глазами. «Спишь с ней?» Изо рта у нее слегка дохнуло алкоголем. Судя по вопросу, Ната была не слишком хорошо посвящена в дела Маши. Внешне она мало походила на дочь, вернее, та не походила на нее. Волосы у Наты были светлые, с желтоватым отливом, лицо вытянутое, с выдающимися почти мужскими скулами, Глаза серо-голубые, с лёгкой ореховой искоркой у самого зрачка. Эти последние поразили Германа. Если могут быть глаза, способные выразить страдания всех покинутых женщин на свете, то такими, без сомнения, были глаза Наты. «Ну и спи себе», — сказала она, не дожидаясь ответа. «Мне её». Тут Ната ввернула грязное словцо, которое мы не отважимся повторить. Не жалко, на то и выросла. Но если обидишь девочку, будешь копать себе глубокую яму». Спокойно отчеканив все это, она повернулась и прошествовала обратно к дому. «Так это моя работа», — бросил Герман вдогонку. «Смотри мне, шутник!» Оглянувшись, Ната с улыбкой погрозила ему пальцем, и на секунду что-то молодое и даже кокетливое — как показалось Герману, промелькнуло в ее лице. Три. Вскипятив воду, Герман с трудом донес кастрюлю до кабинки и с немалым риском, не хотелось будить отдыхающих мужиков, втащил ее по лестнице наверх. Холодная вода в бочке уже была, и от смешения образовалась тепленькая, мутноватая водица с примесью ржавых хлопьев, субстанция, которая на языке оптимиста Табунщикова называлась «самое то». Накануне он первым опробовал кабинку. Омовение в таком душе, да еще и не в самый жаркий день, имело одно неоспоримое преимущество. Оно было чрезвычайно быстрым. Это было омовение блиц упражнение на закалку духа, не позволявшее человеку слишком долго тешить свою бренную плоть. Вероятно, именно в таких кабинках мылись древние спартанцы. Кое-как сполоснувшись, Герман Пулей, Бумерангом лёгким жаворонком выскочил наружу, фыркая и довольно хохоча, самооценка его после такого геройства значительно поднялась, он молниеносно обтёрся полотенцем и натянул на себя развешанное на ветках чистое вещи. Весь поглощённый мыслями о предстоящей встрече, Герман не сразу заметил, что находится во дворе не один. Лишь минуту спустя, тормоша волосы полотенцем, он поднял глаза — и увидел сидящего на заборе вихрастого пацаненка. Упираясь руками в доски, тот слегка покачивал ногами, обутыми в замызганные тряпичные кеды, и с нагловатым прищуром смотрел на Германа. Одет пацаненок был в защитного цвета футболку и широкие болотные штаны, вроде охотничьих, с множеством вместительных накладных карманов. Забор отделял бабкин двор от смежного участка, И сначала Герман подумал, что это просто любопытный соседский подросток, которому захотелось посмотреть на приезжих. Но пригляделся, и вихры пацанёнка показались ему знакомыми. «Кажется, я догадываюсь, кто ты», — сказал он, вешая полотенце на сук. «Паша, верно?» «Шкет», — представился паренёк преувеличенно дерзким голосом. «Самокритично», — усмехнулся Герман. Тот пожал плечами, ничуть не обидевшись. «Нормальная деревенская погоняло бывает и хуже». Маша говорила, что ее жениху четырнадцать, но выглядел он из-за невысокого роста и какого-то слишком уж юного выражения лица от силы на двенадцать. Глаза у пацаненка были большие, ясные, серые, с зеленцой, волосы густые, пепельно-русые, лицо чистое и гладкое, без прыщей с маленькой детской ямочкой на подбородке. Он был бы даже красив, этот самозваный жених, если бы не оттопыренные уши и щуплое телосложение, из-за которого, должно быть, и получил своё бесславное прозвище. «Вода ржавая, наверное?» — спросил он с гадкой усмешечкой. «Ну так, чуть-чуть», — ответил Герман с нарочитым спокойствием, собирая грязные вещи. «И холодные, да?» Шкет глумливо подёрнул плечами. «Самое то», — соврал Герман. Ха -ха, рассказывай больше», — расхохотался Шкет. «Конечно холодная. Ты про законы физики слыхал когда-нибудь, археолог? Ты и кипятка сверху налил, а на дне-то холодная была. Она так сразу не перемешивается. Сливать не пробовал, умник городской. Ты холодненько-то искупался, а горячая вся в бочке осталась» и он снова злорадно расхохотался. Из сказанного следовало, что маленький наглец просидел здесь все то время, пока Герман носил кипяток, а потом, охая от неожиданности, мылся холодной водой. Герман почувствовал легкий прилив бешенства, но сдержался. «Если ты пришел по знаниями блеснуть, то это не по адресу. Я ведь экзамены не принимаю». Шкет перестал ухмыляться и поудобнее уселся на заборе. «Ты меня искал?» «Я тебя?» — Герман опешил от такой наглости. «Зачем бы это?» «Как зачем? Задницу мне надрать, звездюлей навешать, лещей надавать. Машка-то поди уже нажаловалась на меня. Ну и на конкурента посмотреть, чего ж». «Никто на тебя не жаловался, и ты мне не конкурент». Ты нос-то не задирай, конкурент и еще какой. Машка все равно моя будет. Вот только клад хазарский найду. Ты тоже его ищешь?» Герман иронически приподнял бровь. «Можно сказать, только я и ищу», — приосанился Шкет. «Остальные так только землю без толку ковыряют, наугад. А я правильно, по науке ищу, материалы изучаю, книжки разные про хазар». Статьи, которые ее папаша про крепость написал, на зубок выучил. Я хлад найду, точно тебе говорю. И тогда уж Машка не отвертится. Никакая женщина перед большими деньгами не устоит. Невысокого же ты о ней мнения. Нормального. Женщин за это осуждать нельзя. Они под нами выросли. У них еще самосознания никакого. Пока еще до нас дорастут, миллион лет пройдет. А пока и правильно, что за богатых выходят. Если сильный так и достань для своей женщины деньги. Мне б только успеть, пока революция не началась. Тогда сложнее будет. Это какая же революция? Герман начинал опаздывать на свидание, но его вдруг почему-то заинтересовал этот пацан. Несмотря на довольно заурядную внешность и такие же заурядные хамские замашки, в нем чувствовалась какая-то искра, А кроме того, дерзкий и оригинальный ум, неожиданный в деревенском подростке 14 лет. Он медлил уходить и по другой причине. Отчасти шкет угадал. Сколь немала была с точки зрения Германа его шкета привлекательность для Машки, а все-таки не лишним было поближе взглянуть на юного конкурента. «Обыкновенная? Социалистическая? Не знал, что ли?» «Все к тому идет». Шкет боднул подбородком куда-то в пространство. «Скоро здесь всё изменится. Сейчас Чикалин что? Дыра, захолустье. Одни развалины кругом остались. А раньше здесь маслобойный завод был, машинно-тракторная станция, элеватор, цветущее село. Масло наше в соседней области продавали. Оно награды на выставках получало. Это капиталисты у нас всё отняли, колхоз развалили». Оборудование с завода вывезли, не знамо куда. Музей вон, недавно закрылся. Революция нам все это вернет и даже еще лучше станет. Здесь все по уму, по науке отстроят. Он смешался и угрюмо замолк, видимо, ощутив, что слишком уж разоряется перед соперником. Не ты ли собирался разбогатеть и увезти Машу из Чекалина? Как ты не вяжешься с твоим революционным пылом? Ага... «Значит, всё-таки нажаловалась!» — воскликнул Шкет, довольный своей догадкой и одновременно уязвлённый предательством Маши. «Но, «Ну, допустим, я... А кто тебе сказал, что я собираюсь в революции участвовать? Я разбогатею, отвезу Машу в безопасное место, а сам приеду наблюдать. Революция — очень увлекательное зрелище». Про это ещё Каутский говорил. «Шкет, ты откуда такой зауми понабрался?» Здесь необходимо сделать маленькое отступление. Автор согласен с Германом. Шкеты так не говорят, особенно в сельской местности. Какой уж тут Каутский. Автору это хорошо известно, ему случалось бывать в деревнях. Шкеты, подобные описанному здесь, там действительно редкость. Скажем честнее, их почти не существует. Если они и водились когда-то, то все повымерли еще на излете коммунистической эры. Автор предчувствует, что именно в этом месте какой-нибудь недружелюбный критик радостно замашет красным флажком и завопит. «Так не бывает! Не верю! Или даже долой!» Автор со всей ответственностью заявляет. Ему это глубоко безразлично. Больше того, он чихать на это хотел. Именно так — чихать, надменно сложив руки на богатырской груди. Этот шкет умный и точка, и по-своему воспитанный пересыпать его речь матерком и подростковыми словечками ломая из себя реалиста автору попросту лень он не видит в этом никакого смысла да здравствует интеллигентный шкет итак мы продолжаем «Ха, ты думаешь только ты книжки умеешь читать знаешь какая у меня библиотека с этими словами шкет вытащил из кармана дешевенький китайский планшет и торжественно помахал им в воздухе вот погоди-ка Сказал он, прокручивая на экране невидимый список. «Ключевский. Лекции по русской истории. Читал?» «Случалось». «Государство. Платон». «Хм. Ну, скажем так, листал». «Эразм Роттердамский. Похвала глупости». «Пока нет, но». «Маркс. Критика готской программы». «Черт, ты что, издеваешься, Шкет?» «Ага!» — победоносно воскликнул тот, И, ткнув пальцем в экран, зачитал раскатистым голосом. «На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающая человека подчинение труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени От каждого по способностям, каждому по потребностям. Что, съел? Да, Герман старался казаться невозмутимым. Впечатлен. Вот так вы все, заключил Шкет, взирая на Германа с высоты забора и своих познаний. К -к Кто все? Городские, образованные. За быдло нас считаете, за неучей, за скотов. А мы, может быть... «Ничем не глупее вас, даже умнее!» В эту минуту что-то стукнуло за его спиной, и звонкий грудной, чуть хрипловатый женский голос пропел. «Паш, ты почему до сих пор мешок не отнес? Дядя Семен тебя уже целый час ждет. Давай-ка поживее!» Шкет был слегка пристыжен этим окриком, но виду не показал. «Ладно, пока», — сказал он развязно и перекинул ноги через забор. «Шашни свои, можешь сколько угодно крутить. Все равно Машке твоей не бывать. Поматросишь и уедешь в свой город. Знаю я таких». Он еще задержался, подумал и бросил с вялым пожатием плеч. «Если захочешь мне морду набить или еще чего, так заходи, я тут близко». И глухо приземлился на своей стороне. «А мы, оказывается, соседи», — подумал Герман с улыбкой. Продолжая поглядывать на забор, он взял вещи и полотенце, прихватил кастрюлю, в которой носил кипяток, и зашагал к дому. 4. День был богат на встрече. Когда Герман, еще находившийся под впечатлением от знакомства, вышел за калитку, он обнаружил за ней чахлого вида мужичонку в растянутом свитерке и джинсах с обтерханными краями, который, видимо, уже некоторое время стоял здесь, не решаясь постучать. Мужичонка был усат, краснорож и чем-то напоминал Юру, только еще более тщедушного и как бы подсушенного на солнце. На вид ему было между сорока и шестидесятью. Как и многие сильно пьющие люди, он застрял в том неопределенном возрасте, из которого, не стараясь, перепрыгивают прямиком в могилу. Мужичок, судя по свекольному цвету лица, был от этого недалек. В руках он мял старомодного фасона кепку, словно крестьянин, пришедший к барину на поклон. Когда калитка отворилась незнакомец поднял на Германа глаза. Собачьи, выпуклые, коньячного цвета. И снова сконфуженно опустил их долу. Э, — Эх, твой, значит хо хорхуёлоги, — хорху спросил он прокуренным голосом. Во рту у него застенчиво блеснул серебряный зуб. «Археологи!» — тактично поправил Герман. «Ага!» — кивнул мужичонка все так же смущенно, как гимназист, ломая в руках свой несчастный картузик. «Я насчет клада, который из-под крепости, потому что народ возмущается, потому что неизвестно, кто такие, опять же приехали». Он вдруг из-под лобья посмотрел на Германа, нахмурился и заговорил громко, сбивчиво, торопливо, словно боясь растерять последние остатки смелости. При этом он держался как склочный покупатель на рынке, обвешанный продавцом и призывающий в свидетели обмана проходящую публику. «Клад, — говорит, — искать. Так насчет клада-то здесь охотников много. Клад, если хочешь знать народное, потому что как музей закрылся, так тут считай, все теперь общее, хуторское. Вы, что ли, зарыли, а?» А коль не зарыль, так с чего, — вдруг спрашивается. У вас прописка подитурская, так чего вы в турский клад-то не ищете? Что вам, в Чекалине медом намазано?» Герман, который не сразу понял, чего от него хотят, с трудом удержался от улыбки. «Да вы не беспокойтесь», — сказал он миролюбиво. «Мы здесь не по поводу клада. Мы у вас только дом снимаем». «Хе!» — не поверил мужик. знамо как говорят, не по поводу клада». Я тебе тоже скажу, ты поверишь? А я по-хорошему пришел, чтоб не выкручиваться тут. Не было нашего одобрения. Клад, говорю, он народный. Понимаешь слово такое? Ладно бы вы музейные были или еще какие, государственные. Разве ж было б какое возражение. Поляки тут опять же стояли позапрошлый год. Тоже он археологи. Так кто по закону, на то мандат был из академии. «Потому пригласили. А у вас есть мандат, я тебе спрашиваю?» «Мандата, пожалуй, нет». «О!» — мужик сверкнул глазами и снова перешел в наступление. «Я тебе говорю, документ покажи, что ты хуэролог. Нет документа. Так, значит, вы кто? Может, расхитители какие? А может, еще кто? Сейчас, говорят, тоже ездят такие, с лопатами. До могилки на кладбищах расхищают». У кого крест золотой, у кого зуб? Разве мы для того дедов в землю закапывали, чтоб вы у них кресты с грудей снимали, а? Как не бредово это звучало, о слухи о кладбищенских грабителях действительно ходили тут и там. Керман и сам не раз слышал такие истории. Время было лихое, беспокойное, и повсюду, тем паче в глухой провинции, возникали еще и не такие промыслы. Черные копатели и мародеры-сварщики, с которыми однажды пришлось столкнуться команде, были тому свидетельством. Расхитители, из которых составлялись целые банды, орудовали в основном на городских кладбищах, где всякий жулик посмелее мог запросто обогатиться в течение ночи. Особенным их вниманием пользовались могилы царского времени, дворянские и купеческие, а также пышные склепы цыганских баронов и нуворишей эпохи 90-х, когда в гроб покойному авторитету по какой-то странной языческой традиции клали не только цветы, но и золотые украшения, иногда в несколько килограммов весом. Более мелкие и скромные частники довольствовались тихим сельским погостом, где всегда, за неимением лучшего, можно было разжиться золотой коронкой или обручальным кольцом. В Турском крае, особенно в некоторых беднейших его районах, Явление это распространилось до того широко, что во многих селах и деревнях на кладбищах выставляли дозоры из добровольцев, дабы препятствовать грабежам. Кое-где на этой почве случались кровавые стычки, а в двух или трех случаях, ставших достоянием турских газет, дело даже дошло до публичной расправы над злоумышленниками. Мужичок тем временем все больше распалялся, лопача что-то про кладбище и кресты. Особенно он почему-то напирал на какую-то саблю, серебряную, с вензелем, вытащенную из генеральской могилы. Саблю это он описывал столь подробно, будто видел ее собственными глазами, хотя генерал, по его же словам, был похоронен лет 70 тому назад. Герман, слушавший только из вежливости, хотел уже пройти мимо, как вдруг что-то щелкнуло внутри у мужичка. Словно с размаху налетев на стену, он внезапно умолк, странно посмотрел на Германа и, опустив глаза, снова принялся мять свою многострадальную кепку. Может, подумал, что слишком круто заложил для первого приема, а может, просто испугался. Вдруг и вправду археологи из Турска. «Ты, паря, не обижайся, если что. Я, может, чего лишнего сказал, так ты в голову не бери». «Надо же разобраться, что к чему, как думаешь?» «А я, чтоб все по закону!» Он еще помялся и добавил, значительно понизив голос. «Может, выпьем?» И столько доверия было в этом вопросе, столько затаенной надежды и щедрости к чужаку, что Герман не посмел отказаться прямо. «В следующий раз», — сказал он, вежливо кивнув в ответ. Мужичонка уставился на него, видимо, удивляясь отказу от такого неслыханного предложения, нацепил кепку и зашагал прочь по ухабистой улице. Но у поворота он оглянулся, и в глазах его снова мелькнуло изумление, переходящее почти в испуг.